Афридённо указывает на большую роль в производстве этих изделий Северного Кавказа. Этот интереснейший вопрос требует детальной разработки, так как решение его будет способствовать правильному пониманию всего развития раннескифской культуры на юге нашей страны. В последующие сармадские, аланские, половецкие века сохранялись традиционные связи этого металлургического центра вплоть до монголо-татарского нашествия бронзового и железного изделия Северного Кавказа. Кресты, образки и другое были широко распространены на Руси. Казалось, что находка Евтушенко – одна из многих. Но в 1997 году в семи километрах от затерянного в горах скопище поселений древних металлургов здесь же в северном Приэльбрусье в долине реки Кыртык экспедицией Алексеева было сделано открытие, о котором заговорили О нем нам рассказал сам Алексей Александрович Алексеев, координатор московской части проекта «Кавказский Аркаим», выпускник московского геолога-разведочного института имени Орджоникидзе по специальности «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых». Он работал проектировщиком в ОКБ «Кавказ». МП геотехника в Алексеевском теплотехническом институте старшим инженером ядерно-физического отдела МИФИ радиационный контроль параметров реактора обеспечения стендов участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС свободный от основной работы время Алексейв мастер спорта Замечательный знаток Кавказа, занимался с детьми в спортклубе МИФИ и, как он сам говорит, когда все перестало быть нужным, когда начала разваливаться отечественная фундаментальная наука, ушел в детский туризм. Сейчас он работает педагогом в Московском туристическом детско-юношеском центре «Норд-Вест». на в экспедиции кавказский аркаим участвует не по этой второй, а по основной своей специальности. Вот что он нам рассказал. Из явив ирик через нафс следорубом и тердалитом. Чёрный, как угольная крошка. Песок пелил под ногами. Серебро в бездонном ущелье сквозь туман проступала узкая лента реки, змеявшаяся среди краснобурых скал. Справа виднелись причудливые каменные фигуры, скрученные и скорчёженные неведомой могучей силой. Тусклый диск светила проглядывал сверху сквозь белесые облака. Осушиись се лошади и палатки паслухов виднелись за рекой. Перед нами лежала местность, где наши некрещённые пращиры поместили свой рай и рий. Граница между тьмен светом и этим проходит, как известно, По огненной реке Смородине мост через нее в Былинах зовется Калиновым. Вот и он, около него нас встречает окаменевшая голова хранителя моста, сына бога подземного царства Чурилы Деевича, и его помощник змей, тоже окаменевший, такой же охраняет Калинов. Вход в каньон реки со стороны Ирия. Передя мост над бездной,